Но я один способен был увидеть эти украшения. Если мой отец и моя мать находили дом, в котором жил Сван, похожим на другие дома, построенные одновременно с ним в квартале Булонского леса, то и семья Свана принадлежала в их глазах к той же категории, что и многие другие семьи биржевых маклеров. Большая или меньшая благоприятность их суждения о ней определялась степенью, в какой то семья обладала общепризнанными положительными качествами, и они не находили в ней ничего исключительного. Напротив, то, что они ценили в ней, они в равной или даже в большей мере находили и в других семьях. Так признав, что дом сванов хорошо расположен, они и говорили за тем, что такой-то другой дом расположен еще лучше, между тем, как дом этот не имел никакого касательства к Жильберте. Или же заводили речь о финансистах гораздо более высокого ранга, чем был ее дедушка. И если иногда казалось, будто они разделяют мое мнение, то это впечатление основывалось на недоразумении, которое вскоре рассеивалось. Ибо для развлечения в окружающем Жильберте некоего невидимого качества – аналогичного в сфере эмоций тому, чем является в сфере цветов инфракрасный цвет, необходимо было обладать своеобразным дополнительным чувством, которым на время, когда я был охвачен ею, наделяла меня любовь. Но этого чувства были лишены мои родители. В дни, когда Жильберта объявляла, что не придет на Елисейские поля, я старался делать прогулки,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 В другие дни мы гуляли по бульварам, и я усаживался на углу улицы Дюфо. Мне сказали, что оттуда часто можно было увидеть Свана, направлявшегося к своему дантисту. И мое воображение настолько обособляло отца Жильберты от остального человечества, его присутствие в реальной толпе казалось таким чудесным, что еще задолго до Мадлены меня наполняла волнением мысль, что я подхожу к улице, где в любой момент меня может неожиданно ослепить сверхъестественное видение. Но чаще всего, в дни, когда я был лишен возможности видеть Жильберту, узнав, что госпожа Сван почти каждый день гуляет по аллее Акаций, вокруг Большого озера и по аллее Королевы Маргариты, я увлекал Франсуазу по направлению к Булонскому лесу.